Нью-Йорк. Декабрь 1940-го. Апрель 1943-го года. 46-е. Консуэлла Антуану. По. 31 декабря 1940-й. Дата прибытия Антуана де Сент-Экзюпери в Нью-Йорк на пароходе в Сибани. Писатель отплыл из Лиссабона вместе с кинорежиссёром Жаном Ренуаром и его женой Дидо. Весь Нью-Йорк его ждал. Вспоминает режиссер в 60-х годах, убедившись собственными глазами, как знаменит его новый друг по ту сторону Атлантики. В скором времени автор «Планеты людей» в Соединенных Штатах «Ветер, песок и звезды», национальная книжная премия 1939-го за выдающуюся нехудожественную книгу, 250 тысяч проданных экземпляров, начинает работать над книгой-свидетельством о поражении Франции, надеясь пробудить в американцах готовность постоять за общечеловеческие ценности. тонио Я проснулась утром в горе и печали от того, что ты далеко, всегда далеко. Нет дома, нет мужа, да когда? Я потеряла надежду. Моя жизнь похожа на записи в ежедневнике. Факты существования. И это вся моя жизнь? Вообще-то, я пишу тебе это письмо не для того, чтобы ворчать. Я хочу обнять тебя, отдать всё, что ещё осталось во мне хорошего. Оно всё твоё, отдаю без сожаления. Ты его заслужил, ты его завоевал». Даже если ты его не хочешь, больше не хочешь. Ты богат. Может, это и тяжело. Может быть. День пасмурный. Я думаю о тебе, чтобы получить немного света мне прямо в лицо. Потом поплачу. Твоя жена. консуэлочка С Новым годом, мой Тонио. Пишу лёжа в постели. 47. Антуан Консуэлла. Телеграмма. Нью-Йорк, 25 января 1941 года. 21-83 Нью-Йорк, 47-66-82-5. Шер. Ключ Вестерн. Можешь купить в Фейере, получив разрешение использовать деньги, заблокированные здесь, ТЧК. Усадьба в много раз служила постою войск. 13 января 1941 года была продана и стала лагерем для детского отдыха. В доме ещё оставалась мебель супругов до Сент-Экзюпери. Благодаря моей работе будь спокойна всю жизнь, точека. Если фёйере продано, купишь похожее, как только будет возможно получить деньги, точека. Будь очень спокойна и пиши, точека. 50 долларов будут завтра, Ницца. Постарайся обменять на франки через друзей. Нежно, Сент-Экзюпери. 48. -ое. Consuela Antuano. Марсель, 1 февраля 1941. В Марселе, единственный свободный порт во Франции, съезжались люди в надежде на иммиграцию. Американский журналист Вариан Фрай приехал туда в августе 1940 года от комитета по чрезвычайным ситуациям, работавшего под протекторатом Элеаноры Рузвельт, с тем, чтобы помогать художникам и интеллектуалам Европы, которым грозило преследование нацистов и правительство Виши, уезжать в США. Бюрократические процедуры, получение разрешения на выезд из Франции, въездная виза в Соединенные Штаты и промежуточные визы для остановок были долгими, требовали денег и рекомендаций. Ввиду огромного объема работы Фрай организовал в предместье Марселя вилла Эрбель, авеню Жан-Ламбар, американский центр помощи. Центр вел работу, отчасти официальную, отчасти подпольную. Там иногда жили те, кто дожидался визы, в частности, Андре Бретон, его жена Жаклин, их маленькая дочка Об. В марте 1941-го бретоны получили визу и уплыли на Антильские острова. В Бель-Эр найдут пристанище Виктор Серж, Марсель Дюшан, Ханс Белмер, Макс Эрнст, Артур Адамов, Марк Шагал, Жак Липшиц и консуэла, которую, скорее всего, пригласил туда ее друг андрей Бретон. Она присоединилась к ним в феврале, но вскоре попала в больницу со скролатиной. «Мой дорогой». «Я в Марселе уже неделю. Холод в По был невыносимым». «В начале 1941 года на юге Франции наступили исключительные холода. Топлива не хватало точно так же, как продуктов». «Мне грустно, потому что в По остались очень милые друзья. Днем я держусь. Во всяком случае, часть дня. Я работала с Анной де Льедекерке, скульпторшей». «Графиня Анна де Льедекерке». В 1886-1986 урожденная Ультремон, бельгийская скульпторша. Ее муж Поль уехал из Намеруа с их четырьмя маленькими детьми в мае 1940-го в родовое имение Кастев По. В июне к мужу через Лондон из Амстердама, где у нее была выставка, приехала Анна. Касте де Ларе стал перевалочным пунктом для подпольных эмигрантов в Испанию. Анна обеспечивала их фальшивыми документами. В ее ледяном замке... Но вблизи камина мне было тепло, несмотря на десять и двадцать ниже нуля. Я совсем потеряла голос и однажды утром заметила, что у меня падают волосы. Ни масла, ни овощей и так далее. Только в больших ресторанах изредка. Я в дороге, куда... куда деваться, когда нет больше папуся. Кто у боюка это поможет забыть дневных призраков? Консуэла. Сорок девятая. Консуэла Антуану. Телеграмма. Марсель. Четвертое февраля. 1941. Телеграмма адресована во французское посольство в Нью-Йорке для А. Д. Сент-Экзюпери. Больна. Воспаление легких. Больница Ул. Ласседемон. 8. Требует платы. 3000 франков. Иначе отправляют в госпиталь. Доллары не получила. Галимар не заплатил ежемесячное. Несчастна, но уверена. Мы увидимся. Телеграфирую, чтобы вылечить быстрее Консуэла. 50. -е. Антуан Консуэла. Телеграмма. Нью-Йорк, 5 февраля 1941 года, 71-21, Нью-Йорк, 264-54-4-2101, через ТСФ. Телеграфировал дяде Эммануэлю уладить с больницей, ТЧК. Моя дорогая девочка, умоляю, лечитесь и успокойте меня поскорее. Тревога мешает работе. Хотел бы закончить и вернуться, ТЧК. Адрес 240, Центральный парк, Юг, ТЧК. Попроси доллары Потца и скоро франки. С нежностью ваш Антуан. Врач Шарль Андре Потцо-Диборга, 1894-1974 годы. Друг Концуэлла и Гомоса Карильо. Всегда оставался другом Концуэлла, так же, как его сводная сестра Жули де Трамбле. 1885-1979 годы. 51. Консуэла Антуану. Ницца, сентябрь, 1941. «Тонио, до да чего я глупая овечка? Только сегодня сообразила, что можно передавать письма в Нью-Йорк. Очень грустно писать в пустоту. Ни разу я не получила ответа на свои письма. А вы мне сказали перед отъездом, что вашим утешением вместо молитвы будут мои частые письма к вам». «Я писала вам письма, кто их получал, кто их рвал. Я так горевала и говорила себе, он мне что-то ответит. Я разорилась на телеграммы. Вы хоть что-то получили? Я была такая потерянная, переходила из больницы в больницу. Месяц, сорок дней, я была на карантине из-за скарлатины». Карантина из-за скарлатины в феврале и марте 1941-го. Затем, по приглашению Бернара Зерфуса, Консуэла уехала в деревню опять и жила в коммуне художников. Вернувшись в Ниццу, поселилась, кажется, у своей подруги Жюли де Тамбле. «От вас ничего. Твоя мама приехала ко мне один раз, ближе к концу». Мари де Сент-Экзюпери жила в Кабри. В конце июля 1941-го она навестила невестку в Ницце и отправила Антуану успокоительную телеграмму относительно здоровья его жены. 18 августа она написала сыну, что снова навещала Консуэла, и она в состоянии благодати. «Я была так счастлива увидеть знакомое лицо». В Канне нет больницы для заразных болезней, и я лежала в гараже одной из больниц. За мной ходила монахиня, специалист по инфекциям. Когда я подписала опросный лист «Консуэла Д. С.,» она сказала, «Меня тоже зовут Консуэла. Я родилась в Барселоне, но теперь я сестра Мария Тереза. Как же я к ней привязалась? С ней я исцелилась от множества вещей. Несмотря на слабость после скарлатины, астму и алюмин, я не сдаюсь. Сейчас я мученица из-за зубной боли» но меня очень хорошо полечил дантист дядюшек Фонсколомб. Они не интересные, эти дядюшки, но добрые. Сегодня я телеграфировала Бретону и попросила его повидаться с тобой». Андре, Жаклин и об Бретоны приплыли в Нью-Йорк в конце июня 1941-го, прожив несколько недель в Форде-Франс на Антильских островах. Их первый адрес – Гринвич-Виллидж, 11-я улица, 265. В Нью-Йорке они встретились с друзьями-беженцами – Клодом Леви-Строссом, Максом Эрнстом, который поддерживал знакомство с Пегги Гугенхайм, беженцы сплотились вокруг Бретона. Свидетельство этому знаменитая фотография, снятая для каталога выставки «Художники в изгнании» в галерее Пьера Матисса. Мата, Танги, Масон, Эрнст, Шагал, Леже, Цаткин, Мандриан, Азанфан. Консуэла познакомилась с Андре Бретоном в начале 30-х годов и не оставила его равнодушным. «Смотрите его сон, я женюсь на Консуэла». 26 сентября 1933-го. Продажа Бретон, лот 2179. И то, что Консуэлла пишет об их связи в своих мемуарах. «Необходимо, чтобы ты сам поехал в Вашингтон, пошел в государственный департамент и лично заполнил анкеты. Надеюсь, с их помощью ты получишь для меня визу. Я больше не могу здесь оставаться. Больше не хочу. Я спала, и твой звонок разбудил меня. Я хочу яркого света, чтобы и все видеть. Хочу настоящие туфли, чтобы в них ходить». В туфлях на деревянной подошве я ходить не умею, босиком только мелкими шажками, и тогда похожа на китайскую сироту. Для меня великий праздник писать вам, дорогой месье. Без вас земля серая и однообразна. Музыка, похоронное пение, конец света. Я не хочу мечтать о вас, потому что боюсь умереть от радости и тоски. А что, если мы и вправду найдем ритм Тонио консуэла консуэла Тонио. Чтобы лететь в диком танце среди опасностей и не будем падать в пропасти. Может быть. Я всем сердцем готова. Я начала понемногу улучшать свой английский. Вы увидите сами. Я надеюсь, благодаря моей звезде, звезде подруги которая говорила со мной на террасе нашего домика на улице Тагль, когда вы не хотели сказать двух слов, и вообще не хотели слов, погрузившись в свой полет, погрузившись в самого себя. Звезда мне сказала, что ее свет и ее дружба ко мне, как ваше сердце. Их нужно любить, чтобы ими владеть. Тонио, это возможно? Чудо из чудес. Скоро я стану таволгой. Красавице, вопреки жестокому миру и глупым баранам, глупым и злым. Таволга погибла, она мертва. Красавицу поведут гулять по зеленой траве, украсят цветами, песнями, и никто больше не посмеет ее обижать. Она будет поэмой папуся, написанной его кровью, которой он не жалел. Скажите себе, мой супруг, что я не хочу вам зла. Даже если завтра мне придется принести себя в жертву. Я прошу вас быть искренним. Вы научили меня хотеть правды. Умоляю вас, берегите слова». Я давно уже ваша жена и теперь ваша союзница. Есть только один Тонио на земле. И он у меня один. Его нужно беречь. Целую вас нежно. Консуэла. На полях. Завтра я вам напишу еще. Надеюсь, что Ренуар переслал мою телеграмму на Голливуд. Писатель с августа по ноябрь 1941-го жил в Голливуде. Сначала у Жана и деда Ренуаров, которые приютили его в снятом ими доме. Голливудский бульвар 8150. Потом, после госпитализации, жил один в двухкомнатной квартире своего друга, журналиста Пьера Лазарев, на Фаунтен-Авеню. Антуан де Сент-Экзепери очень подружился с создателем фильма «Правила игры» во время плавания из Лиссабона в Нью-Йорк в конце 1940 года. В Голливуд-Ренуар приехал по приглашению кинокомпании «Фокс». Писатель вернулся в Нью-Йорк с почти законченной рукописью военного летчика. Он передал ее в издательство по свидетельству жана Жерара Флери, через несколько дней после приезда Консуэла. «Ты сказал Диди, что поедешь в Чикаго. Вот почему я телеграфировала Андре, который мне очень помогал во время моей скарлатины в Марселе». «Бретоны отплыли на Мартинику на пароходе «Капитан Лэмерль» 4 марта 1941-го. Приехали в Нью-Йорк в конце июня месяца 1941-го». «Не знаю, виделись ли вы с бретонами. Андре всегда в порядке, всегда поэт, всегда друг». Напряженность в отношениях Антуана де Сент-Экзюпери и Андреа Бретона после приезда Консуэлла не уменьшится, что будет видно по дальнейшим письмам. Консуэлла сообщит о своем приезде в Соединенные Штаты Бретону 4 января 1942-го. Письмо Бретона Бенджамина Пере. Переписка Галимар, 2017-й. «Жаклин была ко мне очень добра, когда я была одна в Марселе. Она говорила, что очень огорчена вашим невниманием. Когда я приеду, вот увидите, ваше мнение о них изменится». 52. -ое. Антуан Консуэлла. Санта-Моника, Калифорния. 28 сентября 1941 года. Клён. Переправлено из Марселя. PCV 4,85. NLT RP 8,52. Экзюпери у Поццо-ди-Борго. Ницца. Бульвар Гюго 40. 62-14. Санта-Моника Калиф. 237 41 281 дробь 9. С. Эйч. Отправил 100 долларов, больше невозможно. ТЧК. Если получила португальскую визу, поезжай в Лиссабон. У Консуэлла был паспорт Венесуэлы, выданный 16 октября 1941 года. 20 октября 1941 года Антуан де Сент-Экзюпери отправит еще одну телеграмму из Калифорнии, сообщая, что он тоже ждёт своей американской визы. Автографы и исторические документы. Париж, Нува, Друо, 13 декабря 1984 года. Лот 337, Дефис, 3. По приезде получишь деньги по адресу American Express, ТЧК. Если не получишь, срочно телеграфируй Нью-Йорк. С нежностью Антуан. 53 Консуэлла. Телеграмма. Нью-Йорк. Ноябрь 1941 года. CLM-NLT. Сент-Экзюпери. В доме Поцо-Ди-Борго. Бульвар. Виктор-Гюго. 40. Ницца. М. Дефис. М. И. Все готово. Жди административного решения. Оно положительное, но его невозможно ускорить. ТЧК. Деньги на путешествие разблокированы. Положены в банк точка. В среднем оно стоило 350 долларов. Первый класс 1200 долларов. Умоляю, мужество и полное доверие. Ваш муж, Сент Экзюпери. 54. -е. Консуэла Антуану. Каблограмма. Лиссабон, 6 декабря 1941. Антуан де Сент-Экзюпери получил документы и необходимое финансирование для Консуэла, и она при поддержке центра Вариана Фрая получила разрешение ехать в Соединенные Штаты через Португалию. Она прилетела в Лиссабон в конце ноября через Барселону. 12 декабря 1941 отплыла на американском пароходе С.С. Экскамбион, который вскоре будет перевозить войска, так как 8 декабря Америка вступит в войну. Для европейских беженцев этот рейс через Лиссабон был последним. Сент-Экзюпери, Центральный парк, 240, Соут, Нью-Йорк. Въезжая, подвернула ногу, уже здорово Едва верю тебя услышать. Мой телефон, 48-101. Не разоряйся, моя волшебная лошадка. Размести, где пожелаешь, но будь всегда моим рыцарем, магом. Ваш хромой птенчик, Консуэла. 55. -е. Антуан Консуэла. Телеграмма. Нью-Йорк, 10 декабря. Написано по-английски. Перевод. Стревожен ситуацией. Возможно, твой отъезд отложится. Немедля добудь визу транзитом через Бразилию. Если не сможешь связаться со мной, постарайся разузнать о пароходе и телеграфируй. Послал 100 долларов. Не могу позвонить. Не говорю по-английски. Слава Богу. Держись подальше от журналистов. Никаких контактов. Ты должна мне это. С нежностью. 56-е. Консуэлла Антуану. Нью-Йорк, конец декабря 1941-го. Консуэлла де Сент-Экзупери встретилась с мужем в Нью-Йорке 23 декабря 1941-го. В мемуарах она вспоминает о своем прибытии в Ходбокен, второй терминал порта Нью-Йорк. Первым ее встретил друг семьи Жан-Джерар Флери, а уже потом, чтобы избежать встречи с журналистами, муж. Они отправились в кафе Арнольд, неподалеку от нью квартиры писателя, центральный парк Соут снята 22 января 1941 где с друзьями был устроен небольшой праздник в честь ее встречи. Письмо могло быть написано в квартире, три комнаты, на 56-й авеню около Барбизон-Плаза, которую снял жене Антуан. Ей оставалась одна посреди комнаты, среди странной мебели в странном городе, воспоминаний Розы. Или, может быть, в первой квартире, где поселилась консуэла де Сент-Экзюпери в начале 1942 года, центральный парк Соут-240, в том же доме, где жил её муж. Четыре часа утра. «Тонио, дело в том, что однажды я увидела у тебя на глазах слёзы. Они пришли издалека, из страны твоих снов, оттуда, где ты страдаешь, где прячешься. И я узнала любовь. Я поняла, что я тебя люблю. Но ещё из-за этих слёз я в одну секунду поняла всю горечь этой любви и сразу отказалась выходить за тебя замуж в Буэнос-Айресе. Так в детстве, когда ты маленькая, застываешь на пороге тёмной комнаты хотя за ней тебя ждёт кроватка, друг, кукла, прогулка, свет. Я говорю тебе об этом, мой муж, потому что я боюсь темноты, боюсь этой ночи, боюсь, что не добегу до своей кроватки, до света, до покоя, не перейду через тёмную комнату, а так близко цветы, и музыка, твои руки, а я не перейду через тёмную комнату, я упаду, а твои руки так близко. Море ещё качает меня у тебя на глазах, в белизне этих нью-йоркских комнат. Я молюсь Господу за нас. Мне хочется сделать шаг и освободиться. Муж мой, я вас целую. Работайте старательно. Я люблю вашу книгу. Возможно, консуэла имеет в виду военного лётчика, появившегося на английском языке в Нью-Йорке в феврале 1942-го. Я люблю жить. Ваша. 57-е. Антуан консуэла Нью-Йорк. 1942-й год. Малыш, обедаю в Сен-Режес с начальником службы разведки не имел возможности найти вас и предупредить о часе или двух моего отсутствия, чего никак не мог избежать. Буду сразу после. Извините меня. Ваш Антуан. 58. -е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. 1942 год. Детка Консуэлла, когда я к вам так обращаюсь, мне кажется, я говорю с девочкой из сказки. Детка Консуэлла, я чувствую, мне очень скверно. Письмо вам пишу для «потом». Вы его перечитаете, узнаете, что долгими молчаниями, нерешительностью берегли очень маленькую девочку, которой, может быть, и не было. А во мне было нечто ценное, словно плод, который пора сорвать. Но самый ценный из моих даров всегда отвергался. Самая переполненная из моих ветвей изнемогла. И я давно, если бы не эта жажда уснуть, Я бы давно опять отдал все лучшее, что во мне есть. Сохраните это письмо. Может быть, потом в пустыне вы увидите в нем нежность. Я не вовлекаю вас больше в свою жизнь, потому что персонаж, которым вы представляетесь, детка-консуэлла моей мечты, крайне меня смущает. Да, я потрясен исчезновением моих бумаг, но вы неправильно толкуете мое потрясение. Когда я видел, что исчезли два экземпляра «Земли людей» или 20 долларов, я говорил себе «Бедная глупая мышь, она же знает, мне для нее ничего не жалко». Но она хочет грызть все в одиночку. Она заскорузла в своих привычках. Надо ей помочь. Я думал увидеть смущение и был готов прижать вас к сердцу, сказав несколько суровых слов, разумеется. Я сказал бы «глупая мышь» не слишком то вы обогатились а мне причинили боль и у меня так тяжело на сердце если приходится вас разыскивать из за вашего недомыслия но я колотился о стену скорлупа оказалась непробиваемой я не нашел смущенные маленькой девочки огорченной собой которую хотел утешить которой хотел помочь с которой хотел встретиться в своем сердце хорошо я ошибся Будь по-вашему. Но клянусь своей честью, я готов был к прощению и тогда, когда обнаруживал беспорядок в своих бумагах, кнопку на двери, передвинутую на открыто, после каждого вашего визита к моей секретарше. Консуэлла могла приходить в квартиру своего мужа в доме номер 240, Центральный парк Соут. Они по-прежнему жили по отдельности на протяжении многих месяцев после её приезда в Нью-Йорк. Я ошибся. В чём? Когда и очень часто мышь сгрызала кое-какие бумажки. Но я всегда думал, глупая мышь слишком долго занималась мышиным ремеслом. Она не может с собой сладить, это сильнее ее. Она хочет знать, хочет докопаться. С одной стороны это гнусно, но с другой это проявление любви. Я обругаю ее как следует, а потом скажу. Глупая мышь, что вы можете так узнать? «Слишком дорого вам обойдется адрес ничего не значащей дурочки, а меня вы отбросите дальше звезд. А ведь я вам нужен. Если до меня дотянулось сомнение, я начну сомневаться во всем. Буду опасаться за свои письма, телеграммы, бумаги. Будет страдать мое целомудрие. А я так чувствителен в отношении всего, чем сердечно дорожу». Неприкосновенность частной жизни была очень важна для Антуана де Сент-Экзюпери. Он пишет об этом в резком письме Дэнни Де Ружмону, упрекая его за вмешательство в свою семейную жизнь путем разговоров с Консуэлла. «Я никогда не приглашал вас ни на один из этажей моей личной жизни. Вы никогда не видели меня за ужином с любовницей. Единственным свидетелем моей частной жизни был Роже Бокер. Расспросите его, если она вас интересует. Если я, живя отдельно, не счел своим долгом сохранять чистоту, то это никого кроме меня не касается. Ваше право судить распространяется лишь на общественный аспект моих действий. консуэла не предала ни вашей дружбы, ни вашей доверительности. Но по ее упрекам, обращенным ко мне, я восстановил ваш с ней разговор. Все отражает все. Достаточно уметь читать. Каждое задержавшееся письмо разбудит во мне подозрение Я начну винить вас в тысячи вещей, за которые вы не в ответе. Прижмите свою головку к моей груди и позвольте вам помочь. Мне не нужны упомрачительные сеансы лжи. Я не могу ошибаться во всем. Вы отрицаете все, я уже ничему не могу поверить. Глупая дурацкая мышь, помогите мне вам помочь. И опять я уперся в стену. Консуэлла. Консуэлла, вы хотите увидеть настоящие жизненные проблемы? Хотите помогать жить? Консуэлла. Вне правды это невозможно. Прощайте. До встречи. 59. -е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк, 1942 год. «Вы знаете, Консуэлла, мне кажется, вы не понимаете, в чём моя проблема. Я хлопотал, чтобы вы приехали, надеялся и волновался. Я говорил себе, если она полностью переменилась, я буду счастлив». Война прошла без нее, может быть, она поняла, что важно в жизни, может быть, она поняла, что такое участие и надежность. Но все, что от вас для меня так болезненно, возможно из-за глубокой любви, что мне нужны подтверждения, необходимы. Вы упрекаете меня, что я не принял вас сразу, но мне необходима уверенность, что я не покончу с собой. Если я снова приму вас всем сердцем, то как смогу выжить, если иллюзии развеются. Тогда, в первый раз, я едва не умер от тоски, изнеможения, горя. Я не могу рисковать бездумно, приняв ненадежное примирение. Меня починили, но я был сильно, сильно изношен, по крайней мере, сердцем. Не подумайте, что я сужу вас за все эти ужасные истории с ящиками. Консуэлла, маленькая-прималенькая девочка, постарайтесь меня понять, Я не обвиняю, мне просто очень больно, и я рассказываю о своей боли. После вашего приезда начались очень странные совпадения, крайне странные. Тысячи всяческих мелочей, я уж не говорю о кнопке открыто на моей двери всякий раз, когда приходит Амели, а потом и вы. Много и других всяких совпадений. Но я не полицейский, мне притят ловушки. Я мог бы узнать все достоверно, но все это вместе мне кажется низостью так что я полагаюсь на приведённое в отчаяние чутьё. Но вы, вы-то ведь всё знаете, детка Консуэлла. И это не упрёк, клянусь, я делюсь с вами горем. Больнее всего мне от ваших торжественных клятв, а не от этой мелочной возни. Вы клянётесь так искренно, но вы роете пропасть между нами, если в клятвах нет правды. Я же не смогу вам верить. Конечно, чтобы не умереть от отвращения, я в конце концов предпочту верить вам но стяжкой горой на усталом сердце. Поймите, я вовсе не о том, какая Мадлен. Я хочу понять, каким образом она может знать наизусть длинные фразы из писем Нада, лежащих в ящике, которые вы поклялись, что не открывали. Нада Дебраганса. 1910-1946 годы. В одном из писем, адресованном своей приятельнице Нада в феврале 1942 года, приложенном к машинописи военного пилота, Антуан де Сент-Экзюпери так пишет о возвращении жены. «Я принял тяжкий груз на свои плечи, и нет возможности жить в покое, сбросив его. И нет возможности дышать, когда он со мной. Странная штука совесть. Разумеется, не ты речи, чтобы жить как муж и жена. Для меня это невозможно. Но и остальное уже так, уже так горько». «Вы не поняли, что меня потрясло?» Не поняли, что в этот вечер я снова услышал от вас ваши давние клятвы, и они разъели мне душу и печенку. Я не о том, что вы сделали то или сделали это. Мое прощение бескрайне, как земля. Я о том, как фантастически вы лгали. О том, что я не смогу вам больше поверить. Я почувствовал себя в безысходном отчаянии от того, что лишился этой возможности. Я не нуждаюсь в словах «я ищу очаг» участие, чудо взаимопонимания. Детка консуэла люди не лгут. Детка консуэла вы не лисица в капкане, которая защищается от охотника. Детка консуэла я не охотник. Если просил вашей любви, то и ради того, чтобы погрузиться в великую сладость прощения, чтобы начать жить по-новому, жить в доверии. Бог мне свидетель. Когда вы мне что-то доверяли, консуэла, я никогда в пылу ссоры не обращал это против вас. Никогда. консуэла, вы поступаете наоборот. Хотя, должен сказать, дорогой мой малыш, мне редко надобилось мое глубочайшее почтение к доверенным мне признаниям. Вы никогда ни в чем не признавались, даже в очевидном. Может быть, вы считаете, что отдаете слишком много? Но что мне нужно? Какого птичьего молока я ищу? Из-за какого потерянного рая отчаиваюсь? Какой рай мог бы стать моим? Есть только одна вещь, единственная, и желание обладать ею разрывает мне сердце. Это доверие. Интуиция, которая больше ничего не подсказывает. Доверие ко мне, когда я говорю, оставьте эту нелепую историю с Ивонной, Ванде, и полное мое доверие. Я этого не делала. И я вам верю. Каждое ваше слово свято. Вот мое представление о счастье. Еще уважение к дому. Я не получил права ни на то, ни на другое, хотя полон любви, которая ничему не послужит. а кто-то придет мне на помощь. Сейчас 3 часа 30 минут. Я буду счастлив умереть. Знаете, я мог казаться другим, но был полон нежности. Переполнен прощение, которого ни разу не попросили, и это причиняет мне боль. Вы христианка. Я плохо вас понимаю, девочка. Плохо вас понимаю. И это мучительно. Так поздно. Так плохо. Так холодно. А вы знаете, что ночное ожидание меня убивает. Вы это знаете хорошо. Я звонил даже из больницы. Напоминание о больнице в Лос-Анджелесе, где Антуан де Сент-Экзюпери лежал в 1941 году. «Так холодно, так тревожусь. Пока». 60 Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Апрель 1942 года. «О, Консуэлла, я провел жуткую ночь. Господи, до да чего вы глупая и сумасшедшая!» «Разве вы не знаете раз и навсегда, что вы единственная женщина в мире, которую я по-настоящему любил?» «Ах, Консуэлла, но я так боюсь. Я боюсь вас. Вы мне делаете так больно. Так было нужно, чтобы я вам верил. Так не нужно было мне лгать. Так не нужно было искать у меня за спиной против меня оружие. Так не нужно было продавать домашние секреты. Нет, не нужно». Консуэлла, нежная моя любовь, моя любимая, ваша лживость меня ужасает. Бог мне свидетель, я вас ждал, чтобы принять всем сердцем. Консуэла, любимая, умоляю всеми своими силами, я не так плох, мне так трудно с вами. Конечно, я причинил вам боль, был жесток, но это все страх. Я боюсь жути тех давних ночей, память о них возвращается от самой невинной лжи от малейшей неясности. Вопреки очень громким возражениям, так много сомнений по поводу самых разных вещей. То и дело открытые ящики, напряженные лица при встрече со мной, множество других мелких знаков. Знаков чего? Откуда мне знать? Я не верю в расследование. Я в ужасе. Я загнан в угол. Я грызу сам себя. Я как муха, которая бьется о стекло. Консуэлла, я бегу от вас. Я вас ищу. Консуэлла, вы умеете быть нежной, так пожалейте же сердце, которое все-таки сбереглось для вас, которое впало в нищету, которое в нищете искало пищи, которому нечего было никому отдать, потому что оно так много отдало вам. Консуэлла, я кричу вам изо всех своих сил, возвращайтесь. Я хочу испробовать шанс. Если суждено, то и умереть, от него умереть потому что случилось так, что я люблю в этом мире только вас. Я это знаю, только ваше лицо для меня лицо любви. Консуэлла, я знаю, что любя вас, я могу стать игрушкой миражей. И если бегу за вами, а вы неуловимы, то потому что однажды благодаря вам во мне вспыхнул свет, потому что раз или два в голосе были нежность и смиренность. Хотя я знаю, пытаясь вас поймать, я могу умереть от жажды. Я очень хорошо это знаю. Нет гарантии, что я обрету в вас то, на что надеюсь. И тогда, Консуэлла, моя любимая, я уже не выдержу удара. Но я хочу поставить на кон свою жизнь. Я играю на свою жизнь. А что вы? Вы что ставите, Консуэлла? Консуэлла, утенок, исповедуйтесь мне. Очиститесь от всего, что горой навалилось мне на сердце. ящики прочитанные письма Консуэлла, я уже вас за все простил. Вы же знаете, я не раскидываю ловушек. Мне не нужны предлоги и зацепки. Консуэлла, для меня это знаки вашей любви, хотя неуклюжие и глупые. Воспользуйтесь моим прощением, Консуэлла. Какой вам прок доказывать мне без устали, что вы правы и убивать нас обоих? Воспользуйтесь моим прощением. У меня неистощимые запасы прощения, а вы никогда к ним не обращались. Они причиняют мне боль, как молоко, которое не понадобилось. Консуэлла, скажите мне все, как сказали бы священнику, отцу. И клянусь вам честью, вся жизнь по отношению к вам будет построена на правде. Но нужно положить начало. Нужно открыть новую землю. Нужно выйти из прошлого. Необходимо подтверждение. Консуэлла, прислонитесь к моему плечу. Поплачьте положите конец этому невыносимому смущению, скажите, да по поводу этих мелочей. Вы так и не поняли, что я прошу вас признаться только из желания крепче сжать вас в объятиях, простив от всего сердца. Не поступки причиняют мне боль, а клятвы, такие торжественные, такие неприложные, что у мне не получается до конца им поверить, и вы становитесь непонятной и непознаваемой. Не та, что читает мои письма, приводит меня в ужас. Она ревнива, бестолкова и неразумна. Меня пугает та, что так красиво клянется, клянется такими святыми вещами, и все-таки я не могу, не могу верить ей до конца. Тройная стена между вами и мной. Так где же быть близости? Консуэла, я увезу вас отдыхать, утащу вас, буду беречь как могу. Мы поедем в деревню к Ван Слюсу. Леон Ван Слюс, 1900-1972 годы. Преподаватель философии во французском лицее в Нью-Йорке. Познакомился с Антуаном де Сент-Экзюпери после его приезда в Нью-Йорк в начале 1941 года и очень с ним подружился. Они оба считали, что для того, чтобы активно участвовать в войне, не обязательно быть галлистом. Консуэлла, мой апрельский лягушонок. Если захотите, я буду счастлив. Не покой не главное в моей любви. Все равно умирать. Я понял, что лучше попытать счастье. Приложу еще одно письмо, которое я писал в больнице. Одно из ста тысяч писем, полных любви, которые я вам никогда не посылал, потому что не могу. Не могу вам полностью довериться. Консуэла, если я подарю вам свое доверие, Никогда ничто в мире его не поколеблет. Помогите мне, дорогая. Антуан. Приложенное письмо из больницы. Консуэлла, сегодня вечером я пишу вам любовное послание, потому что иногда, несмотря на множество ран, на слова, которые от вас не услышал, на мольбы, не пробившиеся сквозь стекло вашей маленькой закрытой души, я не выдерживаю груза любви, которая так и не протарила себе дороги. Вас есть та, которую я люблю, и радость от нее свежа, как апрельская травка. Были мгновения с вами, похожие для меня на появление солнца. Радостный вскрик из-за пустяка, пустячные радости, вспышки света, который покорил мою жизнь. Фотоаппарат за 25 су, затаенная благодарность, неожиданная покорность, словно обещание... Мне знакома смиренность. И я полон изумления. Я одеваю вас светом. И мне кажется, на моих глазах рождается новый мир. Я говорю себе, снег растаял. Ледник стал лебединым озером. Я знал, знал, что окажусь прав. 61. -е. Антуан Концуэлла. Нью-Йорк, 1942 год. «Детка Консуэлла, вы не понимаете, что меня смущает, чему я сопротивляюсь, моего мучительного внутреннего напряжения, а значит, не понимаете, что просите от меня того, что свыше человеческих сил. Консуэлла, я хотел бы полностью вам довериться. Это единственное мое спасение. Но скрытое остается лежать тяжелым грузом. Если бы вы были искренни, Консуэлла, мы давным-давно были бы вместе». Вы выбрали эту уродливую жизнь, выбрали потому, что предпочитаете винить во всем меня и вести судебное разбирательство, а не довериться мне, сказав правду и одарив меня покоем. К чему это привело? Позволило вам на меня жаловаться. Насколько лучше было бы сделать меня счастливым, счастливыми нас обоих. Но вы предпочитаете быть несчастливой, крича о своих обидах, вместо того, чтобы стать счастливой честно признав ошибки. Я от этого болен, Консуэлла. Вы хотите, чтобы я поверил, но это выше моих сил, это требует от меня запредельного идиотизма, что женские адреса, например, Нади Буланже, исчезли из моего ящика по воле Святого Духа, или что фразы «Нада» передал вам вертящийся столик. Пианистка Надя Буланже, 1877-1979 годы профессор Американской консерватории в фантебло До войны совершила турне по Соединенным Штатам и дирижировала оркестрами Бостона, Филадельфии и Нью-Йорка. 6 ноября 1940 года она приехала в Нью-Йорк и стала преподавать в школе музыки в Кембридже. Она была близким другом Антуана де Сент-Экзюпери. Он был счастлив встретиться с ней в Нью-Йорке. Он подарил ей авторские копии машинописи военного пилота и маленького принца, хранятся во Французской национальной библиотеке. А также нумерованный экземпляр оригинального американского издания военного пилота «Вант Пьяза» 20 февраля 2008 года, лот номер 264. 28 ноября 1942 года Надя Буланже пишет в письме Игорю Стравинскому как успокоительно действует на нее присутствие Антуана де Сент-Экзюпери в Нью-Йорке. Такого сильного, такого доброго. Когда вы при этом клянетесь самыми святыми вещами, мне больше нечего сказать. Какие у меня доказательства? Вы плачете, я молчу. Вы выиграли процесс. Но я, вопреки моей воле, пребываю в отчаянии от происходящего. Сколько ни стараюсь, я не могу поверить. Не могу впасть в полный идиотизм и отнести все свои ощущения. А главное, меня потрясает бесчеловечность лжи. Бог мне, свидетель Консуэлла, как же я ждал, как хотел возможности простить. Вы хотите оседлать семейную жизнь, Консуэлла, отвоевать, заявив свои права, собрав доказательства моих вин. Это безумие. Не получится счастье на бумагах судебных приставов. Сегодня вечером. Я возмутился комедией, которую разыграла образцовая консуэлла, которую я несправедливо опрекаю на ожидание. Своё счастье всегда вы держали в своих руках. Вы никогда не хотели найти для него опору в доверии ко мне и в освежающей правдивости. Никогда не позволяли мне надеяться на воздух, которым я только и могу дышать. Вы никогда не хотели того счастья, которое я мечтал вам дать». Вы любили счастье, которое приносил вам выигранный вами, так вам казалось, процесс. Вы предпочли ваши сердечные страдания, предпочли полное отъединение просто воздуху, просто уважению, просто ясности, которые мне необходимы. Это глупо, глупо, глупо, глупо, так глупо, потому что у меня столько нежности. Антуан... Мне не удается ясно высказаться. Я из кожи вон лезу, чтобы вы меня поняли. В хорошие наши минуты между нами стоят не ваши поступки, мои запасы прощения неистощимы. Между нами стоит это невостребованное прощение. Оно давит мне на сердце. Подумайте вот о чем. Я в это верю всем своим существом. Когда я изменился, то все, что тебе в себе не нравилось, чего в себе не хотелось, что ты сам в себе чистил, В этом всем признаться нетрудно, потому что речь идет как будто уже о ком-то другом. Тебе даже хочется исповедаться, закричать, как ты ошибался, и получить прощение. Хочется, чтобы тебя любили таким, какой ты есть. Невозможно переносить, что влюбленный в тебя любит лживую картинку. Невозможно получать уважение за фальшь. И не страшно признаться в прошлых уловках и обманах, потому что они больше не нужны, ты сам от них отказался. Ты тоже их презираешь. Освобождение приятно, как таяние льда. Но если признаться не хочешь, значит веришь, что любовь можно скрепить фальшивой бумагой. Значит можешь снова и снова так поступать. Вы не признаетесь, что рылись в моих ящиках и читали все подряд. И значит в будущем, если вдруг сочтете нужным, снова будете в них рыться, а потом снова все отрицать, требуя от меня, чтобы я вам верил. Если бы вы изменились, вы бы сами пришли ко мне со слезами и сказали «Я новая консуэла, вы можете на меня положиться. Подтверждением этому мой отказ от всех моих прошлых ухищрений. Я не защищаю их молчанием. Они мне больше не нужны. Мне необходимо быть любимой такой, какая я есть, ради меня самой. И я не хочу ничего прятать. Не хочу, чтобы вы любили другую, чем я. Пусть она кажется гораздо лучше». Я нуждаюсь в помощи. Будьте моей поддержкой и союзником против моих недостатков. Я знаю, у вас щедрое сердце. Простите меня и излечите. Я хочу все, всё вам рассказать. Я не могу выносить вашего смущения, напряженности, безнадежности. Я хочу, чтобы вы чувствовали, рядом с вами, свой. Он не ограбит вас, отнимая любовь увертками и обманом. У меня нет ловок, Я ваша. Я не хочу уничтожать любовь, я хочу купаться в ней такая, какая есть, потому что вы меня ею одарили. Все мои окна открыты, милости прошу в ваш дом. Но вам неизвестен этот язык, Консуэлла, детка Консуэлла. И поэтому вы не можете обещать, что я могу надеяться на счастье с вами и что вы выберете счастье, а не свою гордость. Ваша ловкость, Консуэлла, разрушительна и глупа. Меня она убивает и очень быстро. Вы этого хотите? Неужели вы верите, что эта ваша ловкость, а не моя глубинная и неистощимая нежность, существующая вопреки брезгливости, помогла вам приехать сюда и все еще не быть в разводе? Ваша ловкость, Консуэлла, никогда не мешала мне вам не верить. Она мешала мне верить в вас. «Консуэлла, умоляю вас на коленях, станьте неловкой. Хоть один только раз побудьте новой, Консуэлла. Побудьте один только день, благословенный среди всех остальных дней на свете. Ласковости мне недостаточно. Вы были так ласковы в Буэнос-Айресе. Я мучился целых семь лет». Антуан и Консуэлла расстались в июле 1938 года, через восемь лет после их встречи в Буэнос-Айресе. «И опять вы так ласковы. Вы хотите, чтобы я поверил, что это не ловушка для новых семи лет мучений? Ваша ласковость бесит меня и пугает до дрожи. Мне нужно совсем другое подтверждение, важное для меня. Мне нужно знать, что вы изменились». Антуан 62. Консуэлла, Нью-Йорк, 1942 год. Консуэлла, не отказывайтесь понимать. Я знаю, голос у меня становится неприятным, и я злюсь. Злюсь всегда, когда меня не понимают. Я начинаю всегда ласково, я говорю, «Моя девочка, моя милая, это не лучший способ, и, наверное, не стоит им пользоваться». Я разговариваю как с учеником, уважительно, заинтересованно, Я готов ночей не спать и помогать ученику взрослеть. Но ученик на все мои слова отвечает обидой. Я оказываюсь критиком тебя, Консуэлла, обидчиком тебя, Консуэлла, словно я напал на творение Микеланджело, словно я критикую Микеланджело. Язык, которым говорят с нарождающимся творением, имеет другой смысл, чем язык, обращенный к законченному, то есть мертвому, чья судьба завершена. Когда ты восстаешь против оскорблений которых не было, стараешься меня ранить во имя гордости, которая не была оскорблена, я падаю духом, огорчаюсь, чувствую себя несчастным. Главное из того, что я хочу сказать вот оно. чтобы двигаться вперед нельзя разбрасываться, надо скрести, вкапываться вглубь. если понадобится мучить себя до отвращения, потея над фразой или картиной, если хочешь, чтобы она стала, ловушкой мадам андре бретон делает на холсте шесть мазков и считает их неприкосновенными ибо она выразила себя этими шестью мазками жена Андре Бретона, до замужества жаклин ламба 1910 1993 годы художница она участвовала в коллективной выставке организованной пеги гугенхайм в галерее артс ofзы ссенша продолжавшийся с октября 1942 до января 1943. -го. В октябре 1942 ушла от Бретона к художнику Дэвиду Хейру. «Она может так работать хоть 200 лет, и за эти 200 лет она ничего не создаст. Когда я вижу, как вы наращиваете число страниц, я знаю, это работа впустую. Это как если бы каждое новое поколение начинало строить культуру с нуля и у нас никогда бы не было Микеланджело и даже Макса Эрнста. Мне неважно, занимайтесь абстрактной живописью, хотя начинать с нее мне кажется опасным и, если честно, неправильным путем. Если хочешь вырастить из ребенка большого поэта-сюрреалиста, начни его учить спрягать глаголы, иначе его будут упрекать за ошибки во французском языке. Это справедливо для любого дела. А если от ребенка ждать сюрреалистических творений, Он скажет бо ба би бу -ба» и ничего больше. Но кроме этого замечания у меня есть другое, более существенное. Даже если вы рисуете абстракцию, вы должны над ней работать. Только так вы будете двигаться вперед. Китайский художник пять лет подряд будет уточнять наклон ручья и размещение трех точек, птиц, на чашке. И достигнет такого мастерства, что в один прекрасный день создаст прекрасную чашку за пять минут себе на забаву но для него она будет пустяком Произведение живет столько времени сколько времени ты его создавал Художник не продвинется ни на шаг если разрисует хоть сто тысяч чашек подряд, надеясь что его осенит гениальность метод в час по картине кажется мне оскорбительным я предпочитаю другой одна картина за всю жизнь. Если копать долго-долго, можно докопаться до истины. Если сто тысяч раз ковырнуть землю лопатой, воды не добыть. 63-е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Конец апреля 1942 года. Детка Консуэлла, я в крайнем замешательстве. Я готов помочь вам, Помогите и вы мне тоже. В Канаду я собираюсь не на одни сутки. Бернар Валикет, канадский издатель Антуана де Сент-Экзюпери, пригласил его прочитать несколько лекций в Квебеке. Из-за просроченной американской визы писатель задержался в Монреале на полтора месяца с конца апреля до середины июня 1942 года, хотя при отъезде из Нью-Йорка канадская и американская администрация обещали, что никаких затруднений не будет. Консуэлла приехала к нему. В Канаде с ним случился приступ холецистита, которым он страдал после аварии в 1935 году. Консуэлла обнаружила переписку мужа с княжной Натали Полей, бывшей женой в Люсьена Ле получив по ошибке телеграмму Натали из Нью-Йорка от 15 мая 1943 года начинавшуюся Антуан «Любовь моя». Семь неизданных писем Натали Полей в книге «Манон и танцовщица» и другие неизданные тексты. Галимар, 2007 год. В Монреаль приехала Сильвия Гамильтон, еще одна нью-йоркская подруга Сент-Экзюпери, которая не ожидала встретить не только писателя, но и его жену. Встреча была явно прохладной, что явствует из ее прекрасного письма, взволнованного и безнадежного. Антлан де Сент-Экзюпери. История одной жизни. Текст Олена Верканделе. Предисловие Мартины Мартинес Фруктуозо. Фламмарион. 2012 год. Страницы 118-119. Значит, придется приехать вам. 20 минут я буду в ярости. Не стоит на меня обижаться. Это ненадолго. Мы поедем, чем-нибудь полюбуемся. Вы будете довольны. «Может быть, и я тоже». «Консуэлла, если бы вы знали, как мне нужна помощь». «Ваш Антуан. 64 -е. Антуан. Консуэлла. Квебек. Май-июнь». «Консуэлла, вас найти невозможно. Вы не у парикмахера, а за нами зашёл доктор Брисбуа. Скорее всего, доктор Максим Брисбуа из Монреаля». Я задерживал его сколько мог, но дальше уже невозможно, невежливо. Я бесконечно сожалею, что иду на прогулку без вас. Это не по моему желанию и не по моей вине. Позвоню вам через час. 65-е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Лето 1942-го. Тонио, вы назначили мне встречу в 10 часов сегодня вечером очень милым тоном. Я не понимаю. Скоро час ночи. Я жду». «Почему вы меня так обманываете? Почему вы мучаете меня, заставляя ждать? Вы, который так не любит ждать, вы не находите, что я и так уже очень утомлена и очень несчастна из-за этих отдельных квартир?» антуана и Кунсуэлла жили в разных квартирах в доме номер 240, Центральный парк Соут. «Из-за жизни, которая меня убивает бесконечным ожиданием нашего счастья, о котором знаете только вы. Если его, этого счастья, на самом деле больше не существует в вашем сердце, потому что я не могу в него больше войти. Тонио, не будьте таким злым. Не играйте останками надежды трупа. Я теряю уважение к вам. Когда вы такое, мне начинает казаться, что все это сплошные ярмарочные фокусы. Адвокат, судья, пресса. Я не хочу больше ждать. Я не могу больше ждать. Я теряю разум. Бог не слышит меня. Каждая минута тьма. Вы не приходите, вы не звоните. Господи, защити меня. Вы что, ангел тьмы?» Я уже в бездне, куда столкнули меня вы вашими прекрасными рассуждениями и добрыми словами. Тонио, я схожу с ума. Я приняла таблетки, чтобы заснуть. Не беспокой меня ночью. Лишь бы мне заснуть. Я без сил. Пусть простит вас Бог, как прощаю вас я, мой муж. Консуэла. А вы не думаете, что я жду с десяти часов? Я вернулась на пять минут, узнать, поеду ли я завтра за город. Предложите, если вы один, вам свое общество. Шестьдесят шестое. Консуэла Антуану. Телеграмма. 20 июля 1942-го. НБХ 3755. Грит барингтон барингтон маленький городок в штате Массачусетс, расположенный на севере от Нью-Йорка, неподалеку от усадьбы довери друзей Консуэла де Сент-Экзюпери из Ленокса. Слушайте письмо номер 117. В начале июля 1942 -го года Консуэла обсудила с американскими адвокатами первые шаги развода. антуаном воспротивился страстно расцеловав её на глазах её советчиков. МАСС 201200. Р. Сент-Экзюпери. 240. Центральный парк. Соут. 1942. Июль. 21.30. Приезжаю завтра. Прошу встретить сердечнее, чем прошлый раз. Везу нежность, огромное желание увести вас за город, чтобы выпустили новые листочки. Консуэлла де сент экзюпери предложила мужу поехать вместе летом на побережье Саунд, северо-восток от Манхэттена. Сначала они жили в Вестпоре, Коннектикут, где к ним присоединился Денни де Ружмон. Затем в сентябре и октябре в Норпорте, на Лонг-Айленде, в красивой вилле Бевинхаус с большим парком недалеко от моря, куда к ним часто приезжали друзья. Здесь среди умиротворяющей красоты сент экзюпери начал писать маленького принца. Ваша Консуэлла. 67. -е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Конец декабря 1942 года. После возвращения из Норпорта супруги де Сен-Экзюпери поселились на берегу Ист-Ривер, в доме 35 на Бикман-Плейс, небольшой улице, соединяющей 50-ю и 51-ю улицы. Их друг Дэни деружмон поселится на той же улице несколькими неделями позже. Нашел большую квартиру Дуплес Пентхаус. На моей головокружительной террасе я парю над домом Эрнстов. Ателье Макса выдается шпорой в сторону реки. И почти соприкасаюсь с домом супругов Сент-Экзюпери. Четыре узких этажа, которые изначально предназначались для Гретты Горбо. Не знаю ничего чудеснее во всем Нью-Йорке. Сиреневый ковролин, большие туманные зеркала, темно-зеленый старинный книжный шкаф. На всем словно бы венецианская патина а за огромным окном скользят, словно по полу, пароходы. «Консуэлла, я очень несчастлив. Эта история ночью на Рождество, когда вы были такой злой, вы продолжаете ее вспоминать». Из воспоминаний Робера бонама Встреча происходила в доме 35 на Бикман Плейс после мессы в церкви Святого Патрика. Были еще две супружеские пары. Робер бонам отмечает, что присутствие Антуана и Консуэлла на ужине вместе было исключительным случаем. Обычно он всегда приходил один. «Я хотел все простить. Зачем каждый день стараться мне доказать, что это была моя вина? Вина была ваша, детка Консуэлла, и я вам ее простил. Думаю, ваш ужин и ваш концерт этим вечером грех против меня. Ваши слова с туманной угрозой мне сказали об этом. Никогда, Консуэлла, я не грозил вам, что уйду. У меня есть недостатки» но вы живете рядом со мной в полной безопасности. Я всегда говорил вам, я надежней скалы. Вы можете спать спокойно, я защищаю вашу жизнь. Но в каждой ссоре, особенно когда вы не правы вы стараетесь разрушить мою. Почему так случилось, что, любя вас, я так с вами мучаюсь? Почему, когда я вернулся, вместо того, чтобы ласково меня поцеловать и мило сказать мне «пока», чтобы у меня посветлело на сердце, Я сел работать. Конец отсутствует. 68. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк, зима 1943 года. Ссоры всегда имеют более глубинный смысл, чем кажется на первый взгляд. Я отчаиваюсь, потому что я перестаю работать. Меня ужасает растрата. Мне кажется, я лечу в бездну, и мне из нее не выбраться, и меня переполняет горечь потому что сцены вроде той, что была в рождественскую ночь, опустошают меня на долгие недели, лишая возможности работать. После психологического шока, ночной тревоги, мучительного ожидания я долгие дни остаюсь бесплодным, и мне кажется, что так будет всегда. Помогать мне в работе не значит побыть милой один день, мне это не поможет. За один день я не вернусь к работе. Помочь — это пощадить меня от ударов, которые так надолго оставляют во мне. Групцы. 69. -е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Зима 1943 года. Единственная моя проблема работа. Если вы создадите для меня спокойную атмосферу, если я буду спокоен и буду работать, я буду счастлив. Не моя вина, если потрясения вроде той рождественской ночи выбивают меня на целый месяц. И я с неимоверным трудом восстанавливаю равновесие. Вокруг меня должен быть покой. Вам нужно жить своим домом. 70 -е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Зима 1943 -го. Я хотел вас порадовать и пригласил на концерт. Консуэлла де Сент-Экзюпери пишет в воспоминаниях Розы о концерте в Ратуше в марте 1942 -го года когда ее муж в антракте исчез, о своем возвращении в одиночестве без документов и неожиданной встрече с одним из музыкантов, которые только что играли, Рене Леруа в книге карбанель и Мартинес Фруктуоза», друга ее мужа, который о ней позаботился. Я была рада послушать хорошую музыку, но я чувствовала, как нервничает мой муж из-за улыбок и намеков соседей, которые впервые видели его вместе с его женой. Но, скорее всего, именно об этом концерте идёт речь в письме, а оно написано гораздо позже, так как в нём говорится о войне. «Я хотел попытаться жить с вами в мире. Я испытал шок, когда вы подошли и потянули меня за рукав. Я излишне чувствителен. Чувство тоскливой безнадёжности было несоразмерно с жестом, который, возможно, был даже мил. Мне нужно было немного побыть одному». «Десяти минут одиночества мне бы хватило, чтобы вас простить. Я неожиданно встретил Жака Маритена. Он один из святых с белоснежными волосами». Католический философ Жак Маритен, 1882-1973 годы. По своим идеям, близкий к христианам-демократам. Приехал в Соединенные Штаты в январе 1940 года. Он сурово раскритиковал Антуана де Сент-Экзюпери после публикации в Нью-Йорк Таймс от 29 ноября 1942 года перевода его обращения к французам «An open letter to Frenchmen everywhere». Это обращение последовало после высадки союзников в Северной Африке 11 ноября 1942 года. Писатель приветствовал вмешательство американцев и призывал всех французов объединить усилия в борьбе против нацизма, позабыв о политических расхождениях. Сент-Экзюпери восхищался Маритенном. Он был больно задет от поведью философов в его статье "Ради победы" в той же газете от 19 декабря 1942 года, опубликованно с правом для писателя написать на нее ответ. Маритенн упрекал Сент-Экзюпери в снисходительности к веши, считал, что призывая к единству он торопится забыть несмываемые грехи этого режима, перемирия и антисемистские преступления, умаляя тем самым значимость образования партии галлистов в июне 1940 года и борьбы сопротивления. считает что уничтожение Франции как некой физической и национальной общности, страх, которым одержим Сент-Экзюпери и споры французских интеллектуалов-изгнанников в Нью-Йорке, которые так мучают Сент-Экзюпери, не являются настоящими опасностями. «Я взял его под руку, я ничего не сказал. Я напитался его покоем. У меня на сердце стало тихо, и я вернулся. Вернувшись, я вас не нашел, и сердце у меня больно сжалось. Мне невыносимо знать, что я огорчил вас. Я знаю, что в этот вечер был виноват я. Я понял это сразу, как только вы отошли». Пустяковые жесты, от которых у меня вдруг перехватывает горло, сами по себе не имеют значения, но они возвращают меня в прошлое. А я тогда так мучился. И больше уже не могу. Рука, схватившая мою руку, когда я говорил со своим другом детства, обретенным непостижимым образом, это было сравнимо с перевернутым столом в Мадриде. консуэла консуэла как бы я хотел суметь и забыть наше прошлое!» Но тогда я так близко подошел к смерти, и что-то во мне разрушилось, может быть, непоправимо. Понимаете, меня больше ничего не держит. Для меня мучительно доставлять вам огорчения, и я задыхаюсь от малейшего приближения прошлого. И еще, я всегда очень сильно волнуюсь, когда вас нет. Вы могли бы попробовать успокоить мою тревогу, но я не представляю себе, как вы могли бы с этим справиться». Скорее всего, это означало бы просить вас о величайшем самозабвении. Вам понадобился бы не один месяц стараний. Понадобилось бы суметь понять, насколько тяжкие жертвы приносил вам я, терпеливо переживая столько, столько, столько ночей со сценами, криками и упреками. Вам предстояла бы тяжелая работа, Консуэлла, и, возможно, она вам не по силам. Конечно, я был неправ. Надеюсь, вы не злоупотребите моей тревогой, моим раскаянием из-за того, что я рассердился на вас. Раскаяние делает меня таким уязвимым, я страшусь ночи без сна. Мне бы хотелось, чтобы в вас сработал инстинкт вернуться пораньше. Будет нормально, если вы вернетесь поздно. Но если вдруг случится, что вы вернетесь рано, как же я буду вам благодарен от всего сердца. Я хотел бы попробовать лучше себя понять. Я не могу быть спокойным, если не спокойно вам. Ненавижу быть несправедливым. Я хотел бы быть для вас источником нежности, родником. Хотел бы бесконечно вам отдавать. Это бы меня освобождало. Не думая, что вам приходилось не спать ночами напролет, раздумывая, как бы мне помочь. Мои приступы на мгновение, на миг мне перехватило горло. Прошло 10 минут, и я уже отошел. Я уже думаю, чем могу помочь Консуэлла. Мне пока не удалось согласовать между собой помощь, которую мне хочется оказывать вам, и те вещи, которые мне совершенно необходимы. Если честно, я даже не знаю, куда наношу вам раны. Может быть, вы сумеете мне это сказать? Мне бесконечно горько, потому что в этот вечер я хотел вас порадовать, а кончилось всё так плохо, по моей вине. Это моя вина. Я неправильно понял ваш жест, когда вы пришли за мной. Лучше всего мне заняться войной. Мне уже недолго осталось. На мир я уже не надеюсь. Не могу надеяться на мир ни с вами, ни без вас. Вам кажется, я вами пренебрегаю? Я думаю только о вас. Очень странно, что вам так кажется. Я думаю о ферме, которую вам подарю, что со мной вы будете в безопасности. О вас, и снова о вас, и опять. Но вы меня раните, и мне это совершенно непонятно». Мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне быть вам в помощь. Может быть, два последних дня оставили во мне этот ужасный привкус, вы были несправедливы. Я до сих пор не могу прийти в себя. Может быть, меня надорвали жертвы, которые я приносил ради вашего покоя. А может быть, я просто всерьез болею. У меня температура всерьез, Консуэлла, каждый вечер. Но от вас мне нет никакой поддержки. Консуэлла, избавьте меня от мерзкого привкуса безнадежности. Я еще надеюсь, что он не увеличится от вашего ночного отсутствия. Наверное, когда вы вернетесь, вы долго будете говорить о себе, о моей несправедливости, о ваших несчастьях, о вашем нездоровье, и мне нечего будет сказать. Умоляю, пусть в вас проснется что-то материнское, малая капелька. Возвратите мне хоть чуточку доброты, которую, надеюсь, вы получили от меня так много. Забудьте на этот вечер свои обиды, «Не положите мне на лоб свою руку. Мне тоже очень нужно, чтобы меня спасли. Я часто спасал вас, но не уверен, что имею право на вознаграждение. Не уверен, что то, в чем я так нуждаюсь, у вас есть. Детка Консуэлла, я не шучу. Вспомните гидросамолет в Сан-Рафаэле, Ливию, Гватемалу, войну». Антуан де Сент-Экзюпери перечисляет четыре случая, когда он получил личный опыт общения со смертью. 22 декабря 1933 года, работая лётчиком-испытателем у лате он совершил неудачную посадку на гидросамолёте Лате-29 и погрузился в залив Сан-Рафаэль. 30 декабря 1935 года потерпел аварию в египетской части Ливийской пустыни на самолёте Кадрон-Симун во время перелёта Париж-Сайгон, собираясь установить рекорд скорости. После аварии он и его помощник провели в пустыне 4 дня. Он написал об этом в одной из глав «Планеты людей» и «В маленьком принце». 15 февраля 1938 года он стал жертвой страшной катастрофы при взлете в Гватемале, когда он собирался пересечь с севера на юг южноамериканский континент. После нее он никогда уже по-настоящему не поправится. С 3 декабря 1939 года По 22 июня 1940 года он участвует в военных операциях группы военной разведки 2-33, выполняющие опасные задания на севере Франции. Один из таких полетов, полет над «Аррасом» 23 мая 1940 года под немецким огнем, послужил материалом для военного летчика. «Но я никогда еще так остро не ощущал опасность». Не знаю, откуда взялось это предчувствие, но взялось. Не знаю, что вам интереснее, отстаивать свою правоту, защищаясь от моей минутной несправедливости, или пожертвовать частичку себя. Возможно, вам нужно было бы иметь больше ума и более щедрое сердце. И еще иногда хоть немного забывать о себе. Ожидание для меня болезненно, но отсутствие – ваше право. Вам не надо оправдываться из-за вашего отсутствия. но хотелось бы для моего спасения, чтобы вы не дорожили этим своим правом. Хотя, возможно, я прошу слишком многого, чтобы вы чуть-чуть, совсем чуть-чуть побыли сестрой милосердия. И еще, чтобы вы постарались понять, что именно в вас, какие ваши движения ранят меня особенно глубоко, и какой ваш тон, реакция, улыбка приносят мне покой. Я понимаю, Консуэлла, очень трудно совершать чудеса. «Совершите одно, пожалуйста. Услышьте меня, Концуэлла, если вы все-таки дорожите попусим, который вас оберегает, который, несмотря ни на что, добрый и который сумел несколько раз в этой жизни вам помочь». Это просьба, девочка. Антуан. 71. Антуан консуэла Нью-Йорк. Зима 1943 года. Консуэлла, Концуэл, Консуэлла, дорогая, поспешите вернуться. Консуэлла, Концуэл, Консуэлла, дорогая, поспешите войти. Уже два часа. Мне так нужно с вами поговорить, и мне вот-вот станет больно. Я не сержусь на вас, но мне так не хотелось бы мучиться. Ваш Антуан. 72. Антуан, Консуэлла. Нью-Йорк. Зима 1943 года. Консуэлла, малыш, я хочу вам ласково объяснить, как мне с вами трудно жить семейной жизнью. После мадам Маккей... Американка Хелен Маккей, 1876-1961 год, большую часть своей жизни прожила во Франции. Антуан де Сент-Экзюпери по просьбе издательства «Эдиссион Варьете» в Квебеке написал предисловие к ее книге «Франция, которую я люблю». «Я поехал к рейналам Юджин Рейнол и его жена Элизабет. Рейнол был компаньоном Куртиса Хичкока. В их издательстве издавались произведения Антуана де Сен-Экзюпери. «Показать статью». «Оттуда я вам позвонил около шести часов, чтобы пригласить на коктейль». «Никого. Дура-секретарша наверняка отправилась в аптеку». «Я позвонил в семь часов. Узнал, что вы звонили». Дура секретарша, когда вернулась, сказала, что вы недавно ушли и мне ничего не передавали. Я ей сказал, я возвращаюсь, скажите моей жене, если она будет звонить, что я буду дома через 10 минут. Постоянно стараюсь, чтобы вы не тревожились. Не уходите, пока я не вернусь. Хотел, если вы позвоните, чтобы было кому подойти к телефону. Вернулся в 7.10. Мы договорились встретиться и поужинать. 7.10. Никого семь тридцать никого восемь ноль ноль никого восемь пятнадцать никого восемь тридцать никого жестоко самое жестокое это равнодушие оно меня убивает консуэла консуэла дорогая оно меня убивает зачем зачем рейналллы хотели оставить меня поужинать и повидаться с их родственником физиком которого я очень люблю Он приехал из Вашингтона и сегодня же уезжает обратно. Ужин был рассчитан с 7.30 до 8.30 из-за его поезда. Время с 7.30 до 8.30 я провел в одиночестве, ожидая вас. Консуэлла, зачем вы снова начинаете меня терзать? Я дома, я вернулся. Я один, сижу как привязанный у телефона, сгораю от беспокойства. Зачем? Мне опять нужно сбежать от вас, чтобы не удавиться? А мне так, так, так хочется по-хорошему. Поймите же. консуэла я совершаю неимоверное усилие над собой, потому что нервы у меня на пределе. консуэла дорогая, вы правда не понимаете, что мучаете меня, что причиняете мне боль, что говорит во мне не гнев, а горе. Если я старался найти вас и не нашел, то не потому что виноват а потому что вас не было дома. Моя жена, до ужина вы могли бы найти меня, я был дома. Я вас ждал с семи до девяти, вы могли бы мне позвонить. Консуэла, зачем вы меня терзаете? Я больше не выношу тревоги. Даже если вы сейчас вернетесь, во мне будет уже столько горечи. Зачем, консуэла? Я не понимаю. Мне так плохо, консуэла. Поймите же, дорогая детка консуэла я вас люблю. Я не могу выносить ожидания. Сегодня вечером я опять был точно в таком же состоянии, когда хочется только умереть. От него я и убежал в 1939 году. Я никогда не любил Нелли. Антуан де Сент-Экзюпери познакомился с элен Нелли де Вогюэ, урожденной Жонес, в 1929 году, благодаря Луизе де Вильморен и Ивонне де Ле Странж. Жена Жана де Вогюэ с 1927 года. Она унаследовала от своего отца керамический завод на юге Франции и самостоятельно управляла им. В 1930 году в Париже у нее возникает связь с писателем. В 1938 и в 1941 году она приедет к нему в Нью-Йорк В 1943 году в алжир В 1949 году она опубликует книгу о Сент-Экзюпери под псевдонимом Пьер Шеврия, а также издаст после его гибели «Цитадель» и «Записные книжки». Отрывки из своей переписки с писателем она опубликовала в книге «Военные записки». Полное собрание сочинений, том 2. «Я просто согласился на жизнь, которую она спасла». Не по своему желанию я себе сказал, я вручил Консуэлла возможность меня убивать. Война — единственное, чем я могу избавить себя от этого жестокого истязания. Мне бы хотелось Консуэлла погибнуть на войне. Что я могу поделать, если не могу выносить тоски и тревоги, а у вас нет желания меня пощадить? и Я вас люблю. Так было и тогда. Вот так я проводил часы и часы. Больной, истерзанный тоской, истрадавшийся. Я же говорю вам, мне больно. Чего мне ждать, когда вы вернетесь? Упреков? Консуэлла ужасно мучится от любви, а потом слушать, как тебя упрекают. Я был дома за час до нашей встречи. За два часа до нашей встречи я искал вас и передал все, чтобы вы могли меня найти. За три часа до нашей встречи я звонил вам, чтобы пригласить на коктейль. Я люблю вас слишком давно, чтобы надеяться избавиться от любви. Но, по счастью, я в скором времени могу лишиться жизни. Консуэлла, мне жутко плохо. Мой покой зависит только от вас, а вы отказываете мне в покое. Я работаю как вол, не жалея себя ради вас. Но главного, главного как хлеб, главного как кровь, по сути, мелочи, которую я прошу вас присоединить к моим усилиям, Вы не хотите мне дать. Зачем вы доводите меня до сумасшествия? Консуэла, Консуэла, Консуэла, я верил в вас, я на вас уповал, я поставил на вас свою жизнь. Я проиграл. 73. -е. Антуан, Консуэла. Нью-Йорк. Зима 1943 года. Я не хочу чувствовать против тебя злобу не хочу в тебе сомневаться, не хочу верить, что ты, зная, как я измучаюсь, не удостаиваешь меня предупреждением и просто уходишь, не хочу мучиться уязвленной гордостью, будучи для твоих друзей месье, которому говорят по телефону «не приду» и все, которому передают это через слуг, я не хочу уродливых мучений, я принимаю только страдания любви, я готов страдать ради тебя» страдать от твоего беспокойства, которое не дает тебе почувствовать себя счастливой, страдать, не умея, возможно, ясно рассказать тебе о свете, которым ты светишь для меня и упрекая себя за это неумение, страдать, что не сумел взять тебя за руку и не повел как невесту на прогулку, показывая чудеса жизни, страдать, что не так богат, чтобы дарить тебе каждый день украшения, страдать от мысли, что рядом со мной Когда я работаю, читаю, мечтаю, ты можешь не ощущать моего тепла и чувствовать себя одинокой. Я не хочу страдать от своего сегодняшнего одиночества, а оно так мучительно. Я хочу страдать только из-за твоего, потому что я тебя люблю. Антуан, 74. Антуан консуэла Нью-Йорк. Зима 1943 года. Детка Консуэлла, дорогая, цветок всегда винил во всем маленького принца. Поэтому принц-бедняга и улетел. Маленький принц, вопреки доброй воле своей любви, отчаялся. Он принимал близко к сердцу слова и стал очень несчастным. Маленький принц, 8 Первое упоминание сказки, над которой уже несколько месяцев работал Антуан де Сент-Экзюпери, после того, как его американский издатель предложил ему написать сказку к Рождеству 1942 года. Книжка, прошитая в твердой обложке, издательство Рейнелл Хичкок, появилась в магазинах только в начале апреля, в двух вариантах – на французском и на английском языках. «Я борчу по той же причине. Если бы ты мне позвонила, милый муж, рада вас услышать, как хорошо, что вы работаете, это было бы так утешительно!» «Когда я уходил, я предупредил вас, что ухожу. Ни вы, ни я не думали об ужине. Вы звонили мне, я звонил вам, но ни вас, ни меня не было дома. Когда позвонила Надя Буланже, она хочет положить на музыку маленького принца. Я не мог». Второй листок утерян. Антуан де Сент-Экзюпери передал нади Буланже машинопись своего французского текста. Сейчас она хранится в Национальной библиотеке Франции. На ней есть оригинальный рисунок автора. Его рукой написано. Экземпляр передать мадам Нади Буланже, которая вам позвонит. 75-е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. 1942 или 1943 год. Девочка, я показал вам. Думаю, что показал, что умею понимать вас даже без слов и что ваше спокойствие мне дорого. Я всегда помогал вам, Консуэлла. Я никогда не думал о себе, когда надо было помочь. Этим утром, после того, как мы с вами поговорили, я мог надеяться, что вы на пять минут забудете о себе, чтобы... Я даже не знаю. Возможно, сказать спасибо, или, может быть, в благодарность просветлеете лицом, чего бы мне так хотелось. Просветлеете, чтобы жизнь не казалась такой тяжелой. Но вы еще старательнее занялись собой только собой и уже воспользовались моим самопожертвованием, чтобы вас пожалели. Вы для меня очень необычная пустыня. Антуан. 76. -е. Антуан, Консуэла. Нью-Йорк, зима 1943 года. Консуэла, вы моя жена, мое лето, моя свобода. Консуэла, вы мой дом. Консуэлла, вы должны быть чисты, чтобы я знал, я не случайно так дорожил вами. Мне нужна уверенность, что я вас спас. Консуэлла, мне нужно вами гордиться. Постарайтесь, чтобы я гордился. Консуэлла, вы должны помогать мне спасать вашей нежностью, потому что жизнь отчаянно тяжела и трудна. Правдивость ума и сердца драгоценнее всего на свете. Вот почему нужен сад, где умы и могли бы лечиться будьте моим садом консуэла консуэла жена моя я не изменюсь никогда никогда но дайте мне глоток покоя так кого я выбрал в же должна меня спасать когда мне так горько консуэла почему вы не сказали мне где вы вы сотерялись где то там на земле а она необъятна и мне страшно так страшно консуэла моя нежность. Кансуэла, моя девочка. Кансуэла. Антуан. 77. -е. Антуан, Кансуэла. Нью-Йорк, зима 1943 -го года. Детка Кансуэла, я хочу вам сказать, как растроган вашими стараниями, простотой и добротой. Впервые в тот день, когда мне было так тоскливо и я так устал, мне показалось, что я могу немного рассчитывать на вас. Спасибо, Консуэлла, милая моя жена. Постарайтесь еще, прошу вас, не видайтесь со слишком эксцентричными людьми. консуэла детка, вы всегда можете рассчитывать на меня. Можете всегда, без малейших сомнений. Ваш муж Антуан. Сейчас шесть часов. Мы с вами разминулись, я иду к врачу. Вернусь к семи часам. Семьдесят восьмое. Антуан. Консуэлла. Два листка. Конец слова, написанного карандашом. Не хватает первой и второй страничек. Воскресенье. Зима 1943 года. Чтобы вы не обесточивали мою работу. И тогда я мечтал бы жить в том же доме в Аппеде. Мне уже хотелось бы наградить вас за перемены. Мне уже хотелось бы повести вас на прогулку. В понедельник, если хотите, присоединяйтесь ко мне. Поедем в Филадельфию. И поужинаем у ван Слюсов. Послезавтра во вторник я повезу вас в Вашингтон. Там у меня вечер. Вернемся ночью. Консуэлла, я хочу привести вас в страну подлинности. Вы не созданы, и я тоже для излишеств фальши. Помогите же мне в помощи вам. У вас тоже много работы со мной. В прошлые времена я отважно взялся за свою часть работы с вами. Детка, дорогая, спасибо. Антуан. 79. -е. Антуан, Консуэла, Нью-Йорк, зима 1943 года. Огорчен, что разминулись. Если вечер свободен, присоединяйтесь ко мне и Бонаму. Если у вас найдется что-то интереснее разговоров о технике, я не обижусь. 80. -е. Антуан, Консуэла, Нью-Йорк, зима 1943 года. Консуэлла. Дорогой, все перетекло в настоящий ужин. Вас, естественно, ждут. Я это предполагал и поэтому так хотел, чтобы вы были свободны. привести ваших знакомых невозможно, они ждут только французов. Но, если вы не можете прийти вместе со мной, я договорюсь о вашем приходе. Поговорю о гитаре, возможно, получится. Тогда вы присоединитесь ко мне все. Я у Леконта Дюнуи в отеле «Дрейк» математик, биофизик и философ Пьер Леконт Дюнуи, 1884-1947 годы. До войны работал в больнице в Компиене вместе с доктором Алексей Карель в Институте Рокфеллера в Нью-Йорке и в Институте Пастора. Автор большого количества теоретических философско-научных работ, в частности выходивших и в издательстве «Голлимар». Он приехал в Соединенные Штаты 16 января 1943 года. Здесь он вновь встретился с Антуаном де Сент-Экзюпери, с которым познакомился на обеде 10 мая 1940 года. Писатель пригласил его, очень заинтересовавшись его книгой «Человек перед лицом науки». В Нью-Йорке они часто виделись на протяжении тех трех месяцев, которые оставались до отъезда Сент-Экзюпери. Жена профессора Мери-Леконт-Дюнуи написала. Нам удалось понять его, и мы его полюбили. Хотя он появлялся у нас иногда в самое неожиданное время, чтобы прочитать вслух главу из своей цитадели. «Позвоните мне, что вы возвращаетесь, и я сразу вернусь». WI-2-06-00. 81. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Зима. 1943 года. консуэла возможно, это еще возможно. Пожалейте меня. Я ненавижу свою любовь, Консуэлла. Она не дает мне спокойно жить. Вы бываете самой собой, только когда рядом нет мужчин. Почему, консуэла дорогая, почему, унизив меня, вы продолжаете причинять мне боль и не возвращаетесь? консуэла я подыхаю от беспокойства. Почему вы никогда... Нелюбимый дружок, избавляющий от забот. Я дорого расплачиваюсь за свою любовь к вам. Значит, вы не знаете, что причиняет мне боль? Боль, Консуэлла. Боль. Я умоляю вас, услышьте. Я кричу об этой боли. Я, у которого в глубине сердца только любовь. Антуан. 82. Антуан. Консуэлла. Нью-Йорк. Зима. 1943 года. Позвоните срочно. «Консуэлла, малыш, почему вас нет, когда я возвращаюсь? Мне хочется вас спросить об этом по-доброму. Почему не заглянули поцеловать, когда уходили, как обещали? Я теперь не знаю, что мне делать целый вечер. Почему, дорогая детка, вам не хочется унять мой страх, придав значение некоторым пустяковым вещам? Мне очень, очень плохо». И я принял решение, которое, может быть, меня спасет, может быть, погубит. Помоги мне поверить. Помоги мне поверить, что спасет. Еще несколько записок Антуана де Сен-Экзюпери, свидетельствующих о такой же подавленности из-за несостоявшихся встреч, фигурировали на распродаже архива Консуэлла в 1984 году. Мне никак не удается найти таких нежных слов, чтобы вы поверили мной владеет вовсе не гнев, но как я могу вам верить? А мне так нужно верить. Мне так одиноко, так горько, так безнадёжно. Я звоню вам туда, уже никого. Не хочу упустить вас, когда вы вернётесь. И жду с минуты на минуту вашего возвращения. Никого. Я иду наверх и понимаю, что вы прошли, не заглянув. А я ради вас пропустил свои встречи, честное слово грустно Я в отчаянии. Я хотел повести тебя сегодня с собой. Я тебе сказал, сегодня вечером я веду тебя. И в восемь часов никого. Консуэлла, у меня и без этого столько горя и неприятностей. И последнее. Консуэлла, я ждал вас обедать, но напрасно. Ваш пожизненный муж. 83. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк. Начало 1943 года. Консуэлла. Я написал вчера и сегодня страниц 30 Леона Верта. Речь идет о письме Леону Верту, которое должно было стать предисловием к рассказу Леона Верта «33 дня», в котором он описал свой путь из Парижа на восток Франции после того, как пришли немцы. Рукопись рассказа была получена в Нью-Йорке несколькими месяцами раньше и должна была появиться в издательстве «Брентано» в редакции французских книг, которые заведовали Роберт Танже и Жак Шифрин. Публикация не состоялась по просьбе самого Сент-Экзюпери, так как он побоялся за судьбу своего друга, оставшегося во Франции, тем более что сам он собирался вот-вот улететь в зону боевых действий в Северную Африку. Позже Антуан де Сент-Экзюпери переработал текст письма, придав ему обобщенный характер и, не называя имени своего друга, выразил ему свою дружбу. Две первых главы письма появились в марте 1943 года в Монреале во Французской Америке под названием «Письмо другу». Напомним, что Леону Верту писатель посвятил маленького принца. «Спасибо за доброту. Ты можешь позвонить Танже и сказать, что я не ем и не сплю, пока не закончу работу. Она идёт. Когда идёт, заканчиваю непременно. Будет примерно сто страниц важного текста. Будет стоить книги. Его это утешит. Очень. Скажи, что о дружбе и цивилизации. 84. -е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Зима 1943. -го. Хорошо ли спали? Хорошего дня, месье мой муж. Вот ваши оттиски. Речь может идти о Маленьком принце или о письме к заложнику. Я бегу с Верой. Консуэла. 85. -е. Антуан, Консуэла. Детка Консуэла, а я ведь обиделся, что ты не попросила меня дотащить твой чемодан. Детка Консуэла, помолись чуть-чуть за меня. Мне предстоят такие важные решения. Найти вас у вас невозможно. Я ждал вас час. «Девочка, дорогая, помогите, чтобы я вам отдал всё. Мне необходимо поехать в Вашингтон. Умоляю, не сердиться на меня за это. Мне самому крайне неприятно, что по делам приходится уезжать ночью». После того, как англо-американские войска высадились в Северной Африке 8 ноября 1942 года, французские войсковые части присоединились к союзнической армии, которой командовал генерал Дуайт Эйзенхауэр. Антуан де Сент-Экзюпери надеялся, что ему удастся вернуться в армию в качестве пилота, и он подал официальное прошение во французскую военную миссию в Вашингтоне, ожидая благоприятного ответа, несмотря на свой возраст, состояние здоровья и недоброжелательную к Деголлю общественную позицию. С помощью своего переводчика Льюиса Галантьера писатель получил доступ к представителям американского правительства, В частности, генералу Джеймсу Дулитлу, который руководил американскими воздушными силами в Северной Африке, и его другу Уильяму Доновану, директору управления стратегических служб. С французской стороны писатель получил поддержку от генерала Антуана Бетуара, начальника военной миссии в Вашингтоне, который ходатайствовал за него перед генералом Жиро. В середине февраля вопрос был решен положительно формальности улажены. Ваш Антуан. Если не поеду в Вашингтон, хотел бы вернуться с вами к 10 часам. Позвоню вам в 8 часов, потому что не нашел вас. Оставьте мне записку под дверью, сообщите ваши планы. НБ. Раз уж я вам отдал все, я ничего обратно не заберу. Так помогите мне за вас, не бояться. 86. -е. Антуан Консуэлла. Нью-Йорк, 27 марта 1943 года. Консуэла, дорогая, тем хуже для Маритенна. Я повезу тебя завтра после ужина в Вашингтон. Консуэла, я люблю тебя всем сердцем. Вечер. Я провел у Лазарева. Пьер Лазарев, 1907-1972 годы. Журналист, главный редактор газеты Пари Суар, Жанна Пруво. Дружил с Антуаном де Сен-Экзюпери, который время от времени сотрудничал в этой газете. Приехал в Нью-Йорк 24 августа 1940 года с женой Элен и падчерицей Мишель, воспользовавшись помощью Рауля Деруси де Саль. В Америке он продолжил свою журналистскую деятельность, сначала в агентстве Пресс-Альянс, потом в управлении военной информации, готовя передачи для французского радио. Первые передачи на коротких волнах зазвучали во Франции в августе 1942 года под названием «Голос Америки». Его жена элен работала в Харперс-Базар. С лета 1941 года Лазареффы жили на 96-й улице между Мэдисон и 5-й авеню. Писатели-журналист были близкими друзьями. В 1941 году они вместе ездили в Калифорнию, чтобы повидаться с Жаном Ренуаром. И почти каждый день виделись в Нью-Йорке. Чаще всего в кафе «Арнольд», внизу дома 240 «Центральный парк». Вплоть до отъезда Сент-Экзюпери в Северную Африку. «Вернулся с грустью. Все в мире идет не так. Очень много работы. В будущем буду страдать и мучиться из-за того, что не имею для людей отчетливой правды. Больше всего я люблю правду. Я буду страдать за нее, но не буду до конца уверен, что она моя». Я люблю свою страну всеми силами души, но не знаю, как ей служить лучше всего. Если я утону, Консуэлла, дорогая, во время нашего переезда я утону с горечью. Мне кажутся такими нелепыми амбиции Жиро». Генерал Анри Жиро, главнокомандующий французскими войсками в Алжире. После убийства Дарлана 27 декабря 1942 года Жиро занял пост высокого комиссара французской Северной и Западной Африки и был признан в этом качестве американцами. Сент-Экзюпери не был сторонником Жиро, как не был сторонником де голля Он не мог смириться с мыслью, что одна фигура, одна группа, одна партия может представлять французов, тех французов, которые находятся под игом нацистов. «Консуэлла, малыш, любовь моя, я в полном отчаянии». Я не прошу и не желаю ничего для себя, Консуэла. Консуэла, дорогая, я не хочу славы, не хочу денег, не хочу ничего подобного. Я просто хочу приносить пользу. И вот, могу умереть без всякой пользы. Ваш муж, Антуан. 87. -е. Антуан, Консуэла. Продажа архива Консуэла де Сент-Экзюпери. Адер Пикарта Ян. 6 июля 1984 года. Лот 17. В этой же продаже, лот 15, пять листков с таким же подсчетом ночных часов. Два часа. У меня сердечный приступ. Спасибо, Консуэлла, спасибо. Два часа 30 минут. Консуэлла, вы не имеете права заставлять меня так, так волноваться. Я знаю, что вы пошли одна в кино, и в два часа 30 минут вас нет. Я в ужасе. А вдруг вы ранены, попали под машину? Мечусь, как в клетке. Не знаю, что будет. Вы пользуетесь моей нежностью и раните меня. Это же нечестно. И ничто в мире не может мне объяснить, почему. Вы же знаете, как я волнуюсь. И вы не можете меня успокоить в условленный час. Мне непонятно. Непонятно молчание. Три часа десять минут. Если бы только вообразили пытку моей тревоги, «Вы бы никогда меня так не мучили. Ты меня обессиливаешь, погружаешь в тьму безнадежности, и тебе все равно. Ты не хочешь, чтобы твое плечо стало моим спасением. Если я положусь на тебя, моим будущим может стать лед и снег. Ох уж эти бессонные ночи в ожидании вас. В глубине души я тот же мальчик, который вас полюбил, а вы в глубине души та же консуэлла, которая оставляет дом пустым». Нью-Йорк, конец марта 1943 года. Один час, пять минут. Один час, десять минут. Один час, двадцать минут. Один час, тридцать минут. Один час, сорок минут. Один час, пятьдесят минут. Два часа. Два часа, пять минут. Два часа, десять минут. Два часа пятнадцать минут. Мне грустно, грустно, грустно. Никогда, консуэла я не возвращался ночью позже вас. А я уезжаю и, возможно, навсегда. 88-е. Антуан консуэла Нью-Йорк. Конец марта 1943 -го года. Детка Консуэлла, мой дорогой, вы, возможно, прочитали мою записку. Тогда знаете, что я очень-очень старался. К двум часам всё-таки наступила тоска. Теперь в два часа тридцать минут изо всех сил стараюсь, чтобы тоска не стала обидой. Мне от этого плохо. Я не хочу, не хочу на вас обижаться. консуэла любимая, приходите быстрее, пока не накопилась горечь. Ненавижу эту Нью-Йоркскую ночь». Вы знали, что я был у Лазарефа, любимая моя детка. А где были вы, я не знал и не знаю. Я больше не могу без вас, Консуэлла, утешение. Мне так грустно, одиноко, так корько. Мне так, так вы нужны. Спасите меня. Очень скоро я благополучно скончаюсь, и тогда опаздывайте по ночам сколько хотите. Никто не будет горевать, поджидая вас. Почему вы не ужинали со мной, любимая? 89-е. Антуан Консуэлла, Нью-Йорк, 29 марта 1943 года. Генерал... Возможно, речь идёт о генерале Джеймсе Дулитле, который поддержал Антуана де Сент-Экзюпери от имени американского военного командования, или о генерале Антуане Бетуаре, который также поддержал его, когда он обращался к генералу Жиро. «Сказал вчера при вас, что мне нет необходимости отправляться в лагерь. Я сразу поеду в Африку. Меня мобилизовали позавчера, в среду. День провел в треволнениях. Для Африки ни одной целой рубашки, ни носков, ни обуви, ничего. Ломал голову, думал, где взять СУ. А потом вы возвращаетесь с новыми платьями. Я только поинтересовался, сколько стоит, ничего больше. я был в расстроенных чувствах. Думаю, без меня вы будете счастливее, а я, думаю, обрету наконец покой, и он будет вечным. Это не упрёк. и ничего не хочу, мне ничего не нужно, кроме покоя. По сравнению с тем, что меня ждёт, всё теряет своё значение. Девочка, вы лишили меня жалкой крохи доверия к себе, какая у меня была. Антуан. Девяностая. Антуан Консуэлла. Подлинник этого письма сохранился в архиве Дени Де Ружмона. Невшотель. Публичная и университетская библиотека. В папке, в которой лежит еще конверт с надписью, сделанной рукой Антуана де Сент-Экзюпери. Месье Дени Де Ружмону перед стаканом вина. Нью-Йорк-Сити. 20 век. Понятие пространства-время требует уточнения адреса. Если вам передадут письмо с опозданием на 200 лет или перепутают улицы, Ошибка будет одного порядка. Нью-Йорк, 29 или 30 марта 1943 года. Вы понимаете, Консуэлла, что мне уже 42. За плечами куча аварий. Теперь я даже не смогу выброситься с парашютом. Два дня из трёх у меня не работает печень, через день тошнит. В одном ухе после падения в Гватемале шумит днём и ночью. 16 февраля 1938 года в Гватемала-Сити самолёт Сент-Экзюпери при взлёте упал и разбился. Материальных проблем в избытке. На чём я сидел за работой, выполнить которую мешали нескончаемые тревоги, и она становилась горой, которую не сдвинуть с места. Я устал. Бесконечно устал. И всё-таки еду, хотя по всему должен был бы сидеть дома, у меня 10 статей, по каким я не годен а главное, уже воевал и воевал тяжко. Еду. Думаю, что единственный в таком-то возрасте. Еду не сидеть в канцелярии, а работать военным летчиком. Получил на этот счет гарантии. Я еду воевать. Для меня невыносимо жить в стороне от тех, кто мучается. Чтобы жить в мире со своей совестью, мне тоже нужно страдать. Взять на себя как можно больше страданий. Мне отпустят их щедрой рукой, потому что без боли не могу нести тяжесть в два килограмма, встать с кровати, поднять с пола платок. У меня была мечта. О подруге. Она клала бы руку мне на плечо. Кажется, вы устали. Чем мне вам помочь? Она ждала бы меня дома. Хорошо вам работалось. Вы довольны? Вам грустно? Она делила бы со мной заботы, тревоги, надежды. Вам известно, почему вот уже две недели я вымучиваю предисловие? Речь идет о предисловии к 33 дням письме к Леону Верту, которая впоследствии станет письмом к заложнику. Можно понять, как много работал Сент-Экзюпери над текстом, посмотрев на рукопись и оттиски, подаренные писателем своей нью-йоркской приятельнице Хедди Стерн, которые в настоящее время находятся в Смитсоновском институте в Вашингтоне, архив американского искусства. какой не идет абзац Почему он не идёт? Чего я добиваюсь, переписывая его снова и снова? Бедняга Бокер знает об этом в сто раз больше вас. А если я с вами не поговорил о коктейле? Вот это драма. А вы когда-нибудь спросили меня о моих заботах, что у меня болит? Над чем я бьюсь? О моей работе, мечтах, страхах? Я могу ночь за ночью терзаться душой и сердцем, вам об этом ничего не известно. Но если на ужине, где не должно быть дам, их окажется две, вы будете выговаривать мне подряд три месяца. Я мечтала о жене, которая была бы рядом, которая умеет быть дома и ждать. К ней приходишь как к светящей вечером лампе, и она помогает снять тяжёлое от дождя пальто, и ты садишься возле пылающего огня, который она развела, пока тебя не было. Видите, я рядом, я думала о вас. О жене, которая поможет в заботах, приглушит шум вокруг. Я мечтал об убежище, а вы, значит, думаете, что такого не бывает? Но все женщины, каких я знал, обладали даром преданности. У всех было чудесное свойство быть рядом, потому что они любили. Консуэлла, я же решился, вы помните? Хотя я очень долго боялся. Я говорил себе, если решусь, первая сцена, первое ночное ожидание меня убьет. Я не ошибался. Была та самая рождественская ночь и шесть часов криков на лестнице. Не в моих силах начать всё опять сначала, но мне очень хотелось вернуться. И опять начались ночные исчезновения. Я не могу их выносить, потому что в прошлом вы выдумали эту жестокую игру. И теперь, за пять, шесть или четыре дней до отъезда, что я слышу от вас? обвинения, которые должны меня убедить, что я во всем виноват, светские сплетни и слухи. Дом еще пустее, чем всегда. Уверения в любви, которые ничего не меняют в поступках, вы никогда не возвращаетесь вовремя, а это помогло бы моей работе и вашей реальной безопасности. Я уезжаю не для того, чтобы погибнуть, я еду, чтобы мучиться и таким образом быть заодно со всеми моими. Но в жизни. Я сделал кое-что хорошее, у меня есть мой небольшой багаж. В доме мне не хватает воздуха, и я буду рад, если меня убьют. У меня нет желания, чтобы меня убили, но я охотно принимаю возможность уснуть именно так. Антуан.